издательский «Дом Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляет. Борис Акунин. Любовница смерти. Автор благодарен Сергею Гондлевскому и Льву Рубинштейну, которые помогли персонажам этого романа, к Длевскому и, Лореле, и Рубинштейн, написать красивые стихи. Глава первая. Из газет.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 Лавр Жемаева. Московский курьер. 4-17 августа 1900 года. Шестая страница.